Глава третья. Я взглянул на Галину. У девушки покраснели щеки, и она старательно отводила взгляд к окну. Это точно ее проделки, больше некому заниматься такой ерундой. В прошлой жизни я научился различать любые яды и снотворные. В общем, все то, что враги так любят подмешивать в еду. И это знание меня не раз выручало. Но с приворотным зельем я сталкиваюсь впервые. То, что меня попытаются охмурить, таким образом я и не предполагал. Все внимание было нацелено на выживание, а не на подобную чушь. «У целителя есть противоядие?» — сразу спросил его Анатолий Анатолия Олеговича. «Да, я сейчас лично за ним схожу. Князь, приношу вам искренние извинения. Это потом», — поторопил его я. «Мне нужно выпить противоядие раньше, чем зелье сработает». А оно начинало работать. Я невольно перевел взгляд на Галину. Нет, так не пойдет. Не стану я на нее пялиться. Пусть она уже и начинает казаться невероятно красивой. И не только. Черт. Да у меня в голове никогда не было настолько пошлых мыслей. Галина мне поистине дьявольское зелье подлила. Вышел из-за стола. Было сложно противостоять этим мыслям. Я еще никогда не испытывал столь сильного желания к одной девушке. Проскочил в коридор и захлопнул дверь, борясь желанием вернуться обратно. Это я даже не проглотил ни капли зелья, оно лишь попало на язык. Я закрыл глаза и стал ровно дышать. Сохранял максимальную концентрацию, чтобы противиться этой магии. «Алексей Дмитриевич, я принес общее зелье против любых приворотов». Голос Анатолия Олеговича вывел меня из ступора. Я мигом схватил пузырек с красным содержимым и вылил его себе в рот. Вдох-выдох. Желание овладеть женщиной постепенно уходило. А ему на смену пришла лютая злость. Никто не смеет управлять моими решениями. Я распахнул дверь, а Анатолий Олегович стал просить милости для своей родственницы. «Князь, прошу вас. Я сам придумаю ей наказание». Обернувшись, я увидел в глазах Лазарева животный ужас. «Вы что, решили, будто я собираюсь ее убить?» «Ни в коем разе». Ответил он и сделал шаг назад. Понял, что сморозил глупость. «Я никогда не стану вредить слабым. Уж тем более женщине. Позор! Вот лучшее для нее наказание!» Галина встала и застала. Она вся дрожала. «Алексей Дмитриевич, умоляю вас о прощении», — залепитала она. «Я совершила глупость. Не могла перестать о вас думать. Не могла смириться, что у меня нет шансов». Вдох, выдох. Так, надо успокоиться и принять здравое решение. Я не опущусь до того, чтобы мстить женщине. Тем более за попытку соблазнить, пусть и столь наглую. «Галина, сделайте так, чтобы я вас больше не видел, пока нахожусь в этом доме». Она кивнула и поспешила скрыться в коридоре. А старший Лазарев с облегчением выдохнул и опустился на свое место. «Не знаю, что на нее нашло». Он продолжал оправдывать девушку. Галина раньше никогда не занималась приворотами. Скорее уж, отворотами. Уже не важно. Давайте закроем эту тему. Но сперва пусть охрана допросит служанку, которая подавала мне чай. Кто знает, куда еще подлили это зелье. Анатолий Олегович кивнул охраннику, стоящему на выходе из зала, и тот отправился выполнять поручение. «Я еще раз приношу вам свои извинения, князь. Может, я смогу загладить вину Галины?» Мне кажется, я попросил вас забыть о произошедшем. Галина не дура и извлекла урок. Точно извлекла. Надо было видеть ее лицо, когда она осознала, насколько глупый поступок совершила. Будь на моем месте менее принципиальный человек, и для девушки все могло плохо кончиться. Завтра я задержусь у вас, а ближе к ночи мы с архимагом вас покинем. И если вы не против, я проведу встречу с орденцами в гостевом доме, как в прошлый раз. — сообщил я. «Оставайтесь сколько нужно, Алексей Дмитриевич. Весь наш дом в вашем распоряжении», — учтиво ответил старший Лазарев. «Было и так ясно, что в предоставлении дома мне не откажут, но уточнить я был обязан. И пусть некоторые из местных жильцов поступили сегодня совсем негостеприимно, это не повод опускаться до их уровня». Остаток ужина прошел тихо. Больше ни в какую еду зелья не подмешивали. Но я все равно отказался от десерта. После произошедшего аппетит резко пропал. Попросил только новый чай, который мне заварили на кухне под присмотром охраны по приказу Анатолия Олеговича. Следующим утром я встретился с орденцами из соседних городов. Уже был знаком с главами ячеек, когда они помогали мне устранить атаку регатов на рыбные фермы Лазаревых. Сегодня они привели новых кандидатов в маги. Так что весь день я задавал кандидатам один и тот же вопрос и в зависимости от ответа решал, стоило ли делиться даром. Успел опросить около двух сотен, а дар получили ровно 130 кандидатов. Я знатно устал от этой волокиты. А еще предстоял путь домой. Правда, перед полетом пришлось помыть зубастика и шланга с водой, чтобы смыть всю тину, которую он насобирал в соседском пруду. Тут еще грязнули. И когда солнце опустилось к горизонту, мы взлетели. Копье я зафиксировал на месте, предназначенном для винтовки, так что ему не грозило упасть. А вот Архимаг надел плавательные очки, которые купил в туристическом магазине. Так ветер не бил ему по глазам, но вместе с балаклавой это выглядело крайне забавно. Чем ближе мы приближались к Смоленску, тем холоднее становилось. Вскоре мои перчатки и куртка покрылись льдом. И когда мы приземлились во дворе моего особняка, я чувствовал себя снежной статуей. Но стоило начать двигаться, как лед затрещал и посыпался. Так мы с архимагом и спустились, зубастика, попутно отряхиваясь от оледенений. Питомец же, только с него сняли седло, сразу направился в свою морозильную камеру. И я велел слугам принести корм уже туда. «Все же лететь на регате куда лучше, чем ездить в поездах», заявил Родион Константинович, Только мы зашли в особняк. «Серьезно? А как же комфорт?» — спросил я. «Черту комфорт. Главное — скорость». «А быстрее, чем на вашем зубастике, я еще не путешествовал», — ответил Архимак и огляделся по сторонам. «Пойду найду своих коллег. Надо вам усиленную программу тренировок подготовить». Видимо, Родиону Константиновичу не терпелось увидеть, как я буду работать с копьем. А мне и самому хотелось скорее узнать, на что же оно способно. «Хотите сказать, что раньше мы по легкому варианту тренировались?» — поинтересовался я. «Нет. Но в вашем случае нет предела сложности», — он хитро улыбнулся, а затем скрылся в коридоре. Я же направился в свою спальню. Диана еще спала, и я не стал ее будить. Принял душ, закинулся зельем бодрости и направился в зал для тренировок. Там меня уже ждали Петр Александрович и Стефан Елисеевич, у обоих был такой вид, словно их только вытащили из кровати. Вам бы зелье бодрости не помешало. Сказал я мастеру, когда он и вовсе зевнул после приветствия. Мы уже попросили слуг принести нам кофе, так что скоро взбодримся, не переживайте. Стефан Елисеевич договорить не успел, потому что двери в зал распахнулись, и сюда влетел архимаг. Вот уж кого никакая усталость не берет. А вы почему еще не начали? Сразу возмутился он. Родион Константинович, мы только пришли, устало ответил ему магистр. И что? Сейчас каждая секунда на счету. Мастер и магистр переглянулись, не понимая, откуда у некогда ленивого архимага взялось такое рвение. «Перед тем, как мы начнем, вам стоит знать о моей новой цели», — начал я. Учителя внимательно слушали, пока я рассказывал про магическое копье, которое поднял с дна морского. «Его нужно показать артефактору. Возможно, он сможет понять, как работает это оружие», — предложил магистр. «Нет». — резко возразил архимаг. — Копье не позволяет никому до себя касаться. Родион Константинович уже пострадал. Я перевел взгляд на забинтованные руки, и мастер с магистром поняли, в чем дело. — А если использовать артефакт для анализа других артефактов? — предложил мастер. — Помню, что с золотой пластиной, которая позволяет управлять первородными регатами, Михаил Ланцов так и сделал. У его знакомого артефактора было специальное магическое устройство, показывающее историю предмета. Но для этого мне нужно потратить целый день на путешествие к артефактору, и то не факт, что это обернется успехом. Поэтому я ответил, отложим это на потом. А сейчас мне не терпится стать сильнее. Майор рвение понравилось всем учителям, и они улыбнулись. «Тогда начнем с отработки массовой атаки», — хлопнул в ладони Архимаг, и учителя окружили меня. Они атаковали три часа без перерыва, и под конец уже было сложно справляться с натиском. И вместе с поглощением заклинаний я перешел к защите и контратаке, но не пытался задеть учителей. Я выпускал противоборствующие плетения, что могли нейтрализовать ту или иную атаку. Мы прервались, когда Дворецкий осторожно постучался и пригласил нас на завтрак. Диана сидела рядом со мной и улыбалась. «Приятно, когда тебя искренне рады видеть дома. А когда слуги подали десерты, я рассказал всем, как прошла поездка к морю». «То есть, чтобы копье тебе подчинилось в полной мере, нужно стать архимагом. Магистр не прокатит», — задачилась Лисси. «Именно», — ответил я. «Уверен, что у Алексея это получится в короткие сроки», — сказал Женя, не отрываясь от экрана телефона. «Ты до сих пор в своем приложении?» «Уже, наверное, всех дворянок империи закадрил», — усмехнулась Света. «Если бы», — печально вздохнул брат. «Только назначил первые свидания, когда мы уехали и на связь не выходят, прячутся от грядущей войны. Вот теперь пытаюсь познакомиться с теми, кто остался. А выбор там, честно скажу, невелик». «Так, знакомься вживую». Женя не успел ответить сестре, потому что дверь в обеденный зал распахнулась, и к нам присоединился Макар. Выглядел сонно, словно всю ночь не спал. Весь помятый, с огромными синяками под глазами. «О, а вот и повторно воскресший», — сказал я и кивнул на пустующее место напротив моего. «Ага, только чувствую я себя, как повторно подыхающий, ответил друг. У целителя был?» «Был, только за вчера три раза». «И что говорит?» «Что ничем помочь не может. Видите ли, бывший хозяин этого тела не один год сидел на психотропных препаратах, А сейчас у меня лютые отходосы. Кстати, он и в полиции на учете состоял, как написано в деле, что то мне оставил. Погоди, неужели целитель не дал тебе никакого зелья? Дал. Но его хватает максимум на час. Но обычно оно меня вырубает, а как просыпаюсь, то снова все начинается по новой. Это фигово. И сколько продлится это состояние. Учитывая, насколько сильная зависимость была у парня, то в течение месяца должна пройти... Черт, да мне так фигово! Знал бы я, что он там принимал, то уже давно бы достал эти таблетки. Слуги принесли Макару кофе и завтрак, но он даже не посмотрел на омлеты свежие круассаны. Пригубил напиток и шумно выдохнул: А что с магией чувствуешь ее? Пока нет. Я понимаю, что ты снова хочешь сделать меня видящим. Нет, я не тороплю. Тебе сейчас явно не до этого. Макара в качестве боевой единицы я потерял но это неважно, главное, что он будет жить». Друг допил кофе, потом достал из кармана пузырек синим зельем и залпом опустошил его. «А теперь прошу меня простить, но я пошел дальше спать», сказал он, поднялся и вышел из зала. Лёш, это точно Макар?» — тихо спросила Маша. «Да, но сомневаюсь, что после того, как он переживет ломку, будет прежним», — ответил я. После завтрака вернулся в тренировочный зал, где меня уже ждали учителя. Только вот они были одеты в уличную одежду. Разве что куртки были расстегнуты. В чем подвох? Прямо спросил я, ожидая, что сейчас в зал войдет водный маг и начнет запускать в меня сосульки. Но нет. «Я придумал для вас отличную тренировку», — потер ладони архимаг. Ох, и не нравится его хитрый взгляд. А я уже понял, что этот старик может быть непредсказуем. «И какую же?» «Отправляемся на охоту за монстрами. Как раз, пока вы завтракали, заходил ваш знакомый из дежурных магов. Борис Владиславович? А я не запомнил, как его зовут. Какой-то полковник». «Значит, он. Зачем он приходил?» «Он пришел поблагодарить за помощь с дочерью и принес новый график дежурств. Но я сказал, что вы как раз хотели перенести дежурство на сегодня. В общем, договорился, что вы с ним на КПП встретитесь». И он нам самое сложное задание подберет. А меня вы спросить не забыли? Я слегка повысил голос. Или с каких пор у нас учителя принимают подобные решения? Ладно, когда Архимаг сам менял программу тренировок, но передавать подобное моим гостям уже слишком. «Эм, я лишь рассудил, как лучше для вас», — нахмурился Архимаг. Ему явно не понравилась моя реакция. А мне его решение. Мы впились друг в друга взглядами, И я продолжил наступление. «Родион Константинович, если вы продолжите разводить подобную самодеятельность, то отправитесь обратно в Москву. Поезда туда больше не ходят, поэтому я выделю вам машину». Это сработало. Архимаг мигом понял, что перегнул палку. «Прошу прощения, князь. Подобное больше не повторится». Он поклонился по старинным обычаям. «Вот и хорошо. А теперь пойдемте вниз». «Надеюсь, вы и машину велели подготовить». «Я велел», — ответил магистр. Я кивнул и первым вышел из комнаты. Но уходить не спешил. Слишком интересный разговор развернулся после. «Да, подслушивать неохота, но я не удержался». «Родион Константинович, прекратите вести себя как ребенок», — сказал магистр Архимагу. «Вы слишком многое себе позволяете в выражениях», — резко ответил Архимаг. «А вы в поступках». «Магистр прав, вас после поездки в Сахалин словно подменили», добавил Петр Александрович. «Но я-то знал, что Архимага никто не подменял. Просто он, наконец, увидел то, что для него по-настоящему интересно, и поставил этот азарт выше всего остального. Но вроде бы после нескольких разговоров Архимаг это понял. А я невольно вспомнил поговорку, что старики ведут себя как дети. Есть в ней правда, вот сейчас на примере убедился». За дверью раздался шум от шагов, и я поспешил ретироваться. На парковке нас уже ждал Медведев, который вызвался в роли водителя для одной из машин. В итоге учителя решили поехать отдельно. Ну и хорошо, пусть продолжают наставлять Архимага. Хотя это забавно звучит. Младшие наставляют старшего. На КПП меня уже ждал Борис Владиславович. Он выразил благодарность за помощь дочерью и предложил награду. Хотел освободить меня от дежурств, но я отказался. Не было смысла соглашаться, раз теперь буду тренироваться на монстрах. Так можно совместить одно полезное дело с другим. Ваш отряд уже ожидает за воротами. Ребятам не терпелось сходить с вами на охоту еще раз. Диспетчеры подобрали вам сложное задание, как и просил ваш наставник, сказал полковник напоследок. Я вернулся в машину и передал Медведеву. Едем в сороковой сектор. Там нам обещали сюрприз. «Эм, вы меня пугаете, князь. Я вас от стаи регатов защитить не смогу. А тебе и не придется, не переживай». До сорокового квадрата наша колонна машин добралась за три часа. Автомобили припарковались на обочине, а Медведев напился магического раствора и остался внутри. «Алексей Дмитрич, оставьте, пожалуйста, винтовку в машине», попросил Архимак. На его лицо вернулось серьезное выражение. «Хотите, чтобы я монстров одной магии убивал?» Спросил я, убирая оружие в багажник. «Да, ваш отряд вас прикроет. Выдайте магические растворы, но сами не пейте». Я кивнул и отправился раздавать указания. А через 10 минут мы уже заходили в лес. Один я не выпил раствор и не взял с собой оружие. А еще и шел впереди. Оставалось лишь ждать, пока меня почуют. И вот показался первый враг, который бежал ко мне с бешеной скоростью. Только вот это был не регат и даже не мутировавший волк. Мой первый противник и вовсе не был живым.